Глава вторая. Мы возвратились домой, овеянные славой, аки Цезарь после взятия Алезии. Когда наши увидели нас в запревших и груженных объемными баулами, удивлению их не было предела. А когда белоконь, а вслед за ней и Рыбина начали наперебой перебой хвастливо вытаскивать многочисленные вкусно шуршащие пакеты и показывать свои бесконечные покупки, то и зависти. Где это вы так скупились? Восторженно удивился комиссаров. «И почему меня не позвали?» «Моей Танюхе тоже такая юбка нужна», задумчиво почесал затылок пивоваров, рассматривая ярко-розовую юбку, которую таки прикупила Рыбина. Как, на мой взгляд, жуткая безвкусица. «Вроде она про такую говорила. Так сколько она стоит, Зинаида Петровна?» Шум и гвалт поднялись такие, что мне захотелось торопливо сбежать в свою комнату. После приезда в Бруклин Нас всех поселили в гостевом комплексе местной общины Союза истинных христиан. Это было нечто, усредненно напоминающее небольшой отель или же компактную базу отдыха. Находилась она, правда, почти в самом центре, так что цены здесь не просто кусались, они буквально загрызали насмерть. Наши, как только прибыли и устроились, и первые охи-ахи от обилия забугорных впечатлений поутихли, первым делом бросились в ближайшие магазины. Ну а что? Поездка-поездка, и а дома ведь ждут подарков американских. Причем попробуй кого-то обделить, сразу такие обиды начнутся, что ой. А усугублялось все тем, что ведь кроме ближайшей родни есть еще и друзья, и коллеги, и даже соседи. Вот и посчитайте, сколько всего надо, а денег в обрез. Поэтому наш улов вызвал в группе живейший интерес. Но здесь следует пару слов сказать о самой группе. Кроме наших, калиновских, куда входили Петр Кузьмич Пивоваров, который юрист, Ефим Фомич Комиссаров, слесарь, Ксюша Зыкова, она работала наборщиком в типографии, Ольга Ивановна Сиюткина, бывший агроном, Федор Степанович Кущ, учитель физики, само собой Зинаида Петровна Рыбина и Ирина Александровна Белоконь, я, моя Анжелика и наша переводчица Валентина Викторовна Кирьянова мечтавшая в перспективе стать моей свекровью. Были еще и представители из области. А вот оттуда, кроме Арсения Борисовича Пожидаева, руководителя областной общины, поехало неожиданно довольно немало народу. Что меня изрядно удивило. Ранее, когда мы с Арсением Борисовичем торговались за места в делегации, я выторговала 10 мест. Анжелика ехала за счет американцев по отдельному приглашению. Но в результате, От Калиновской общины поехало 9 человек. Одно место, хитрый и благообразный, такие себе обратно выцарапал. Но зато наши поехали все. А вот все Волод остались дома. И я уже сейчас ощущала весь спектр их недовольства, когда я вернусь. Но это меня волновало мало, ведь после возвращения я ходить в эту секту больше не собиралась. От областных в результате поехало целых десять человек. Если считать благообразного, к моему удивлению, таки взяли того хамовитого Романа Александровича, с которым мы схлестнулись при дележке мест в делегации. Фамилия у него была под стать характеру Ляхов. Вместе с ним была и супруга Лариса Сергеевна тонкая хрупкая блондиночка с надменным выражением лица и теща Аврора Ларионовна. С остальными я особо еще не разнакомилась. Это была какая-то чита пожилых супругов, которые держались особняком. Высокий сутулый брюнет с длинным носом, молчаливый и угрюмый, и три дамочки сильно предпенсионного возраста, которые тоже высоко задирали носы, так что и знакомиться с ними особо не хотелось. И вот когда Белоконь и Рыбина начали свои бесхитростные похвастушки, на шум в вестибюль вплыла Аврора Элларионовна лично. Она была в кроваво-алом китайском халате до самых пят, и поэтому старалась идти осторожно, чтобы не наступить. На волосах у нее была сеточка. Увидев такое форменное безобразие, полные сумки за бугорного барахла, ноздри ее брезгливо-завистливо раздулись. Это что здесь за блашиный рынок такой устроили? Она выразительно посмотрела на разложенные на диване аккуратные стопочки бейсболок, футболок, джинсов и прочего барахлишка. Сбор хлама для пунктов торсырья. А что такое? Моментально вскинулась белоконь, которая малейшую критику ее безупречному вкусу воспринимала как личное оскорбление и моментально бросалась наводить справедливость. «Вам что-то не нравится?» «Конечно, не нравится. Мы в гостях. Представляем нашу страну. А вы тут барахолку устроили. Что о нас американские друзья подумают?» Неприязненным голосом отчеканила Аврора Илларионовна. «Что мы тут все шаромыжники какие? поберушки? «Вы что меня оскорбляете?» — звонким от негодования голосом припечатала Белоконь. «Я не оскорбляю», — брезгливо отмахнулась Аврора Илларионовна. «Я констатирую факт. Если вы обратили внимание, это и так всем понятно. Но давайте, милочка, держать свои примитивные инстинкты при себе. Все-таки чужая страна, другая культура». В наступившей оглушительной тишине было слышно, как ошеломленно крякнул Пивоваров. «Действительно, Ирина Александровна!» — подала голос я. Не выдержала, хоть и зарекалась никуда не влезать. «Не нужно вступать в разборки. Аврора Илларионовна к союзу истинных христиан не относится. Она — теща уважаемого в области человека, поэтому и позволяет вести себя так с простыми людьми. Не обращайте внимания. Просто нужно перетерпеть ее присутствие, и все». «Да кто ты такая?» — взревела оскорбленная Аврора Илларионовна. «Списки членов делегации раздавали всем», — миролюбиво ответила я. «Можете ознакомиться?» «Я ознакомлюсь, ознакомлюсь, и вам мало не покажется. Понабирали всякой». Она не договорила, хоть рвалось нелицеприятное слово, и пулей выскочила из холла к себе в комнату. Все молчали, но как только за нею хлопнула дверь, заговорили разом, горячо перебивая друг друга. «Ну вот, вечно я куда-нибудь влипаю». Но сама виновата, могла бы и промолчать. Настроение упало, поэтому я задерживаться и принимать участие в этой бурной дискуссии не стала. Натомись стихонечко прошмыгнула к себе в комнату. Мы жили в гостевых комнатах общины. В каждой комнате были по три кровати, шкаф, стол со стульями, небольшой санузел. Миленько, чистенько, аккуратненько. Мы поселились так. Кущ, комиссаров и пивоваров вместе. Обе светские львицы, рыбные и белоконь, вместе. Ольга Ивановна с Ксюшей и плюс переводчица, а я с Анжеликой. Одна кровать у нас пустовала. Анжелика еще не вернулась, так как она приехала по приглашению, то у нее была своя программа, и сегодня она уехала с американскими детьми в местный зоопарк. Я поставила баулы и устала, плюхнулась на кровать, сбросив туфли, и с облегчением вытянула гудящие ноги. Да кругов намотали мы знатно. Я сидела, отдыхала и думала, как бы сейчас собрать всю свою могучую волю одним махом в кулак и пойти принять душ. Но в данный момент мне казалось, что на Эверест взобраться гораздо легче, чем заставить себя сдвинуться в сторону санузла хоть на сантиметр. Пока я преодолевала себя, в дверь поскреблись и она открылась. Можно? заглянула Юткина. Я подавила вздох. Покой нам только снится. Больше всего мне сейчас хотелось упасть прямо там, где я сидела, и проспать примерно 33 часа, и чтобы меня никто не трогал. Но обижать людей нельзя. Поэтому я натянула вежливую улыбку и кивнула. Да, конечно, проходите. Что вы хотели, Ольга Ивановна? Вы меня извините, Любовь Васильевна, но нужно еще Петра Кузьмича позвать. Хорошо, зовите удивленно пробормотала я. Сиюткина сходила за Пивоваровым, и через минуту они сидели напротив меня на стульях. «Тут такое дело», — сказала Сиюткина. «Я понимаю, что вы устали, что сейчас не до того. Но и меня поймите правильно, они же умрут». «Кто умрет? От неожиданности у меня аж сердце заныло. «Я же их не кормлю. Они долго без пищи не могут». Опять сказала Сиюткина и посмотрела на Пивоварова красноречивым взглядом. Ольга Ивановна прихватила с собой всяких насекомых. Подмигнул Пивоваров. Пора выпускать. И семена. Гордо подхватила Сиюткина. У меня отвалилась челюсть практически в буквальном смысле этого слова. Когда мы с Пивоваровым обсуждали стратегию будущих диверсий, я высказала варианты, но думала, что мы сейчас просто съездим в разведку, а вот на следующий раз... Уже проведем полноценные операции. А не видишь как. А как? Начала я, но пивоваров со смешком перебил. А чего тянуть? Знаю, что ты хотела сперва все выяснить, а уж потом... Но сама пойми, Любовь Васильевна, мы ведь с Ольгой уже совсем не молодые. Даже сейчас ты еле-еле смогла выбить, чтобы нас включили. А в следующий раз, может, вообще не получится. Или следующая поездка через год, или даже два будет. А мы стареем. Я и этот полет еле-еле перенес. Хорошо хоть пересадка была. Думал, сердце развалится прямо в воздухе. «А у меня ноги так опухали, что постоянно вставать и ходить по проходу приходилось», — добавилась Юткина. «А больше сюда не полечу. Тяжело мне». «Но у нас соседка к детям летала, правда, в Канаду. Так рассказывала, что тяжело очень в таком возрасте так далеко летать. Вот я и подумала, что нужно сразу». Я изумленно покачала головой. «Ну а что? Я коммунист. Мой муж, мой отец и мой свёкор — все были коммунистами. И хоть партия сейчас, как говорится, не в моде, я искренне верю и надеюсь, что из-за кучки обуревших от безнаказанности вождей она разрушена не до конца. И рано или поздно воспрянет. И СССР вернется И будет все как раньше». «И я в это верю», — тихо сказал Пивоваров и ехидно добавил. «Ну, а пока мы с Ольгой Ивановной вступили в ЛДПР и провезли в Америку всяких жуков и тараканов». «Это не тараканы», — недовольно фыркнулась Юткина. «Это моль-пестрянка. Она широко минирующая, между прочим, Пётр Кузьмич. Я собрала три разных вида гусениц, так что поразим ясеневые леса, кленовые и еще разоцветные, но это будут сады, скорее всего». «Обалдеть!» — вытаращилась я. Но на сердце было почему-то радостно. И хоть разрушать природу плохо, но ради спасения моей страны и многих других стран будем разрушать. Иначе уже скоро начнутся все эти цветные революции, гражданские войны, взлелеенные американскими братьями. Нет, этого нам не надо. Пускай лучше с молью на огородах борется, Будет чем у себя заняться. Нам хоть гадить не будут. Но это еще не все. Воодушевленно сказала Сиюткина. Кроме пестрянок я взяла ясеневую, ускотелую изумрудную златку. «Звучит красиво», — сказала я. «Это один из сильнейших и очень агрессивных вредителей, но особенно златка мощно начинает размножаться и разрушать целые лесные массивы, если вместе с ней подселить один интересненький грибочек аксамицет. Глаза Сиюткиной мечтательно затуманились. «Я его споры...» «Тоже взяла». «Видишь, Любовь Васильевна, какой среди нас эко-террорист живёт», — хохотнул Пивоваров. «Пока твоя Анжелика все экскурсии до конца досмотрит, от лесов и садов в Америке одни пеньки останутся». «Да, я молодец», — легкомысленно хихикнула Сиюткина. «Я смогла провести четырнадцать видов и подвидов разных вредителей насекомых и патогенных грибов. А еще я прихватила семена». Круто! изумленно выдохнула я. Например, семена борщевика Сосновского. Сиюткина хитро на меня посмотрела и ехидно добавила. Пора кормовую базу для их коров подкорректировать. Пивоваров аж хрюкнул. Так что пора это все внедрять! усмехнулась Сиюткина, и ее улыбка больше походила на полубезумный оскал бешеного хирурга перед операцией по ампутации ноги своего нелюбимого начальника. «А до завтра они доживут?» — спросил Пивоваров. «Чтобы мы стратегию с Любовью Васильевны разработали». «Скорее всего, доживут», — слегка нервно кивнулась Юткина. «Но я бы не стала так рисковать. Если есть возможность начать сегодня, нужно поспешить. Меня беспокоит Златка. Деточку пора кормить. А лучше всего она кушает в естественной среде». «Согласен», — кивнул Пивоваров и добавил. «Так что, выдвигаемся?» Нужно внедрить златку в естественную среду, а то сдохнет. Куда пойдем? Я подавила тяжкий вздох. Ноги гудели, и я сейчас даже представить не могла, что придется сделать еще хоть один шаг. В ботанический сад, предложила Сиюткина. Можно взять и другие варианты. Ботсад сразу нет. Покачала головой я. Там у них свои санитары должны быть, так что не успеет наша златка поужинать, как ее чем-то опрыскают». «Не санитары, а карантинная служба», — вздохнула Сиюткина, но признала. «Но так-то вы правы. Нужно такое место, чтобы она там смогла закрепиться, и, естественных хищников тоже не было». «Простые парки, скверы», — предположил Пивоваров. А, «Там тоже могут чем-то потравить ее, не согласилась Сиюткина. Я думаю, нужно ехать в пригород, искать, где у них ручьи протекают и болотца есть. Это естественные коридоры, по которым Златка сможет распространиться очень быстро. — Она водоплавающая, — хмыкнул Пивоваров. — По берегам ручьев растут растения, которые будут кормовой базой для Златки, — пояснилась Юткина. — Нам нужно найти сеть ручьев и речушек, и оттуда она уже сама дальше пойдет, Точнее, побежит. И мы тогда... Договорить ей не дали, в дверь постучали. Невольно мы вздрогнули. «Открыто!» — крикнула я. Дверь распахнулась, и в комнату вошла процессия. Старейшина и руководитель нашей группы Арсений Борисович, очень важный человек Роман Александрович и его теща Аврора Илларионовна. «Вот она меня оскорбила!» — Аврора Илларионовна указала на меня и добавила. «Прилюдно!» «Она и меня оскорбила в прошлый раз!» Недовольно поморщился Роман Александрович и посмотрел на старейшину. Взяли базарную хабалку, вот она тут исполняет. У меня аж кровь бросилась в лицо. Так меня еще не обзывали. Роман Александрович, тихо сказала я, извольте покинуть мою комнату. В оскорблениях на своей супруге тренируйтесь, или вон на любимой теще. Меня не надо. А то я ведь и ответить могу. Ну вот, я же говорила! — взвелась Аврора Илларионовна. — Сперва оскорбления, теперь уже и угрозы пошли. И она, с еле сдерживаемой радостью и торжеством, посмотрела на меня. — Любовь Васильна, начал благообразный, но Пивоваров решительно перебил его. — Арсений Борисович, я там был. И вот Ольга Ивановна тоже была, как и остальные наши братья и сестры. И все могут подтвердить, что первая хамить начала вот эта женщина. Он кивнул на Аврору Илларионовну. Она унизила Ирину Александровну, обозвала ее. Причем ни за что, на ровном месте. А Любовь Васильевна всего лишь вступила за нее. Причем она не обзывала ее никак. Просто объяснила, что это теща уважаемого в области человека, поэтому так себя и ведет. И что нужно просто вытерпеть ее поведение. — Это не уважение, — взвелась Аврора Илларионовна. — Все так и было, — подтвердила слова пивовара Васиюткина. И посмотрела на Ляхова. Вы бы, прежде чем тещу в культурные страны брать, получили бы ее, как с людьми себя следует вести. Я попросил бы, взревел Ляхов. Его и так перекормленное лицо побагровело и раздулось еще больше. На миг мне стало страшно, что оно сейчас лопнет и забрызгает все стены. Потом отмывать долго придется. От этой мысли я усмехнулась. Вот видишь, Роман, видишь? Завизжала его теща поднялся такой шум, что у меня аж голова разболелась. «Пусть извиняется!» — кричала Аврора Илларионовна. «Я этого так не оставлю!» — ярился Роман Александрович. А я сидела, смотрела на них. И вдруг светлая мысль пришла мне в голову. Я повернулась к Пивоварову и тихо сказала. «Кажется, я знаю, куда нужно идти. Только надо бы с собой еще Комиссарова взять».